Иоанна Хмелевская. «Все красное» или «Преступление в Альлероде». Читает Энни. «Альлерод вовсе не значит все красное», — а раздраженно возразила Алиция. «Не понимаю, как такая идиотская мысль пришла к тебе в голову». Вот чуть ли не первые слова, какими встретила меня лучшая подруга, когда я сошла с поезда на маленькой датской станции «Альлерод». Мы с Алицией стояли на привокзальной площади в ожидании такси. Умей, Алиция, угадывать будущее, она наверняка еще энергичнее восстала бы против моего перевода названия «Алли Рот». — А что значит? — спросила я. — Рот красный, Алли — все. — На каком языке хотела бы я знать? — На среднем между немецким и английским. — Ах, среднем. Скажи на милость, чем набит твой чемодан?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 Роем. Алиция психует, мать психует, а Эдик пьет. Все время? Похоже, все. А сегодня садом Агамора по какому случаю? Обмываем лампу. Какую еще лампу? Такой фонарь на длинной ножке. Для садика. Ну, знаешь, вроде торшира. А поставили эту лампу на террасе. Алиции на именины ее подарил, кажется, Йенс. А может, еще какой родственник. Хочешь, не хочешь, пришлось поставить. На террасе.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 время от времени пробивавшейся в комнату, когда отбрасывалась портьера, прикрывающая вход в кухню. Оттащив Алицию на террасу и затолкав ее в кресло, я уселась рядом и потребовала объяснений, чрезвычайно заинтригованное ее замечание. «Почему Павел обязательно должен пялиться? Что там у тебя в холодильнике такое?» Алиция со вздохом облегчения вытянула ноги и взялась за сигарету.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 Наоборот, я утвердилась в своих чувствах, и поэтому смогла приехать. — Так значит, Лешик? — А кто он такой? — Бог с тобой. Ты что, Лешика не знаешь? — Отец Эльшбеты. Вон они оба сидят рядом с тобой. Кшижановский их фамилия. — Балда. Я спрашиваю о твоем хахале. Что же касается Лешика, то он прибыл сюда на ехте на несколько дней, а Эльшбета сама по себе приехала из Голливуда. Тоже на несколько дней. На будущей неделе отправляется в Стокгольм.